Калычев повернулся и, подойдя вплотную, взял меня за ремень портупеи. Большей глупости ты совершить не мог. Наверное, проще было б, если б ты его застрелил. Это хотя бы можно было списать на нервный срыв. А так как ты знаешь отношение к себе Верховного, то полежал бы пару месяцев в госпитале с отсутствующим диагнозом и вернулся обратно. Тем более у тебя две контузии, так что при поддержке сверху дело бы замяли. А сейчас ты приобрел себе врага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 «Ладно, машины уже готовы, и в запасном полку люди предупреждены, так что давай, езжай!» Я уже было повернувшись уходить, неожиданно решился. «Иван Петрович, все я понимаю. Когда хама на место ставил, еще не знал, кто это. А как только узнал, в общем, проблема, думаю, будет снята». Калычев, как это только он умеет, удивленно-насмешливо поднял бровь. «И как ты ее снимешь? Прощения попросишь?» «Не поможет, ты его публично оскорбил, а такое не прощается». «Ну вы же знаете, я везунчик, мало ли что может случиться». Командир хищно подобрался, видимо, что-то почуяв. «Лисов, ты мне это брось. Любые, ты слышишь, любые самостоятельные действия категорически запрещаю Раздраженно закурив, продолжил. «Это я, старый дурак, сам тебя подтолкнул. Только пойми».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 Никаких движений с моей стороны не будет. Даже и не думал про это. Это вы меня не так поняли. Все, я отлично понял. Ладно, иди уж. Я выскочил из хаты и побежал к Виллису, в котором сидели мужики. Надо же, как командир разошелся. Причем всерьез. Давно я его таким не видел. Но с Хрущем один черт. Надо что-то решать. Правда, стрельба отменяется и подрыв тоже. Калычев моментом догадается. И тогда его действия предположить не берусь. Он, конечно, относится ко мне как к родному, но вот присяги еще никто не отменял. И исходя из этого, доложить о подозрениях полковник будет обязан. Бео-мать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А кукурузник пока терпит. Сейчас главное Лешку найти со змеем. Серега, глядя на мой встрепанный вид, спросил. Что там? Да нормально все, поехали. Но только успели тронуться с места, как услышали вопли Северова.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 Даже не почесавшись, приняли искать названный населенный пункт. Любавы. Где эти Любавы? Вот. Офигеть. Это же почти 40 километров от нашей последней лёшки Причем северо-западнее. Как туда пацаны попали? Мотоцикл, конечно, быстрое средство передвижения, но ведь не светлым днем из погоней на хвосте. Ладно. Пусть даже с полчаса они на этом байке мотались. Ну а потом? Где почти трое суток эту парочку носила? Ничего.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 «Наши, наши!» Поручкавшись свежливым каплям каплем и, глядя, как Серега тискает найденышей, спросил. «Только я не понял, что они там про вейлера буровят «В том-то и дело, что не буровят. Еще идет проверка, но, судя по документам, тащи офицера, давайте лучше пройдем в дом». Весь в непонятках последовал закон тразведчикам в хату. И там, расположившись за колченогим столом, мы узнали охрененную новость.